Глава 52 Дети буквально оцепенели от увиденного. Если бы капитан Сенгрей не скрывался за устрашающей маской и не приковал цепями Уилла с пенелопой, как беспомощных големов, к столу, а его каюта не производила впечатление того места, где ты был не более чем песчинкой, возможно, тогда бы они атаковали его и вывели наружу. Но сомнения порождают еще больше сомнений. Капитан явно улыбался за маской. «О, вы пришли посмотреть! Тогда препарирование начинается!» «Нет!» — сдавленно взмолилась Пенелопа. Сен-Грей визгливо рассмеялся своим характерным смехом. Его голос, похож на крысиный, пронеслась в голове Бренда на мысль. Пенелопа отчаянно металась из стороны в сторону в своих оковах, пытаясь прокусить угря, который мешал ей говорить. Капитан Сенгрей воткнул кинжал в грудь Пенелопы. — Нет! Кляп не смог заглушить крик. Сперва размеренным голосом начал говорить капитан. Мы вскроем грудную кле. Нет! закричал Брэндон, замахиваясь саблей. Одним ударом он пронзил капитану руку, от чего тот вскрикнул и выронил кинжал. Карделия запустила в Сенграя копье, но промахнулась, и оружие, которое она метнула, угодило в окно за спиной капитана. Разделяемся! крикнула Карделия. Вместе с Элеонорой они бросились по разным углам каюты. Капитан скинул маску, чтобы осмотреть полученную рану. «Ты оставил во мне дыру», — в задумчивости простонал капитан, выставляя вперед покалеченную ладонь, истекающую кровью. Сен-Грей потянулся за оружием. Заметив реакцию капитана, Брэндон стал медленно пятиться к входной двери каюты. Капитан дернул подбородком сначала вверх-влево, а затем вверх-вправо, вынимая таким образом прикрепленные к его длинной бороде кинжалы. Кинувшись к Брэндону, Сен-Грей сделал круговое движение головой, отчего кинжалы угрожающе завертелись в воздухе. У Брэндона замельтешило в глазах от ярких отблесков лезвия. Защищаясь, он поднял перед собой саблю. Но один из кинжалов в бороде капитана наскочил на саблю, и от удара Брэндон выронил свое единственное оружие. «Помогите!» — позвал сестер Брэндон, чувствуя, что эта странная дрожь может стать его последним ощущением в жизни. «Он порубит меня на котлеты!» В это время Элеонора опрокинула один из котлов с пузырящейся жидкостью. Шипящая черная жижа с шипением расползлась по деревянному полу каюты, от чего капитан обернулся. Вращающиеся лезвия его кинжала были всего в сантиметре от лица Брендона. Брэндон воспользовался возможностью и, вспомнив урок, который ему совсем недавно преподала Пенелопа, со всей силы пнул капитана в промежность. сен рухнул на пол, его раскрученные кинжалы с грохотом встукнулись о деревянные половицы. Раненной рукой капитан угодил в растекшуюся жижу из котла. — — Взвыл капитан, вскакивая на ноги. — Я убью вас всех! — крикнул он, глядя на Элеонору и встряхивая бороду. Звук рассекающих с невероятной скоростью воздух кинжалов было невозможно терпеть. Он был настолько громким, будто на полную мощность включили большой промышленный вентилятор. Элеонора наклонилась, но один из кинжалов задел ее плечо, оставив глубокий порез. Она закричала от пронизавшей ее боли и упала. Заметив неподалеку копье, Элеонора сжала зубы и поползла к нему. Тем временем Карделия старалась освободить Уилла и Пенелопу от цепей. Корделии уже удалось высвободить лодыжки Уилла из оков, и теперь она была занята его руками, чувствуя отвращение при мысли, что придется прикоснуться к этому противному угрю, заменяющему кляп. «Эх, хохош, ах!» — промычал Уил. Корделия закрыла глаза и, схватив угря за хвост, расположенный у шеи Уилла, дернула его, отчего склизкое тело рыбы упало на пол, разорвавшись на две части. «Это похоже на реальность!» — воскликнул Уилл, отплевываясь внутренностями угря, пока Корделия продолжала попытки высвободить от цепей его руки. сен развернулся и направился к Уиллу, окруженный вихрем летающих вокруг него кинжалов. Пилот скатился со стола и упал на пол. Лезвия врезались в каменную столешницу, высекая яркие искры, и отскочили обратно на кустистую бороду капитана. От искр борода занялась ярким пламенем, которое озарило лицо капитана Сэнгрея. Грязно выругавшись, капитан застыл и начал сбивать огонь своей огромной ручищей. Элеонора добралась до копья и, подняв его с пола, передала его старшей сестре, которая вонзила его в грудную клетку капитана, словно надеясь проткнуть насквозь его злое сердце. Но капитан был слишком рослым для того, чтобы его могла пронзить такая хрупкая девочка. Несмотря на то, что комнату заполнил тошнотворный запах его горящей бороды, он схватился за древко копья и руку Корделии, которую тут же силы вывернул. Карделя закричала от боли в вывернутом локте и выпустила копье. Капитан Сенгрей выдернул наконечник из своей груди. Тем временем Уилл медленно полз к сундуку, стоящему в дальнем углу каюты. Капитан Сенгрей раскрыл стеной шкаф и достал из него серебряный пистоль, отделанный чернью. Это было изящное и искусно сделанное оружие, настолько красивое, что капитан на мгновение застыл, рассматривая его. Спустя секунду в ногу капитана впилась зубами улучивший момент Элеонора. «Треклятые грозуны!» — закричал сен -Грей. Элеонора прокусила через одежду кожу до крови, а затем начала карабкаться по спине капитана. «Иди-ка сюда!» Продолжал неистовствовать капитан, стараясь ухватить маленькую Леонору. Схватив два ремня, торчащие из его разросшейся бороды, она спрыгнула на пол так, чтобы не попасть под раскрученные лезвия кинжала. Оказавшись на полу, она тут же окунула ремни с оружием в остывающую смолу, которая вытекала из опрокинутого котла, Кинжалы мгновенно застыли. Капитан Сенгрей пытался вырваться, но был пойман в ловушку, как таракан, прилипший к лужице приторно-сладкого кленового сиропа. «Ты!» — закричал капитан, разражаясь ругательствами. «Сам такой!» Капитан явно хотел немедленно пристрелить дерзкую девчонку, но у него не вышло развернуться, потому что он увяз в смоле. Тогда Сенгрей прицелился у Уилла, лежащего возле сундука но пилот уже выхватил оттуда спрятанный пиратом свой собственный верный Уэбли. «Бабах!» Пущенная из револьвера пуля со ослепляющими искрами угодила в пистоль, выбив его из рук разъяренного капитана. Опавшие вниз искры воспламенили остывшую смолу, отчего капитан Сенгрей оказался охвачен огнем. «А -а -а -а «Ай!» — закричал капитан. Сен-Грей завертелся и закрутился, окутанный оранжевым пламенем. Он тщетно пытался сбить огонь, вспыхнувший от смолы, в которой застыли его кинжалы. — Помогите ему выбраться! — крикнула Корделия. — Из-за него весь корабль сгорит! Брэндон стал судорожно озираться по сторонам в поисках какой-нибудь ткани или одежды, чтобы накинуть ее на капитана и потушить огонь. Но в считанные секунды пламя съело ремни, которыми крепились кинжалы, и Сэнгрей высвободился из своей ловушки. Капитан тут же рванулся вперед на своих врагов и обидчиков, словно циклоп из Одиссеи, издав ужасающий рев, а в его черных глазах все еще виднелся отблеск пылающего позади огня. В следующий момент он пробил окно и упал вниз. Дети подбежали к раме. Мгновение, которое длилось целую вечность, размахивающий руками капитан Сен-Грей, походил на летящий метеор, который кричал и курился в своем полете. Затем он с шипением рухнул в воду. Дети стояли, не произнося ни звука, так долго, что не могли сказать точно, сколько прошло времени. Внезапно тишину прервал Брендон: «Сегодня у акул будет вечеринка с барбекю», «Помогите мне освободить Пенелопу!» — донесся до них отчаянный голос Уилла. Он нашел бочонок с водой, при помощи которой потушил горящую смолу. Теперь Уилл стоял над прикованной цепями горничной, лежащей на столе с воткнутым в грудную клетку кинжалом. «Как она?» — спросила Корделия. Состояние Пенелопы обеспокоило всех, и дети немедленно подбежали к каменной столешнице, даже не задумываясь над своим успешным избавлением от зловредного капитана-садиста. Пилот сбросил с себя военную форму и осторожно вытащил кинжал Сенгрея из грудной клетки Пенелопы. Туловище пенелопы было испачкано смолой, а посреди груди зияла неприглядная кровоточащая рана. Уилл соскреб присохшую каплю смолы с шеи девушки и медленно протянул свои трясущиеся пальцы, чтобы проверить пульс пенелопы. — Она жива! — воскликнул он. — Мы можем спасти ее!